Декабрь. Стоматолог Маша и итоги года. К нашему коню приезжали гости. Стоматолог Маша с электрическим рашпилем и Наталья, которая расчистила и подрезала ему копыта. Трудно лечить коня, когда почти все ветеринары обитают на расстоянии трех с лишним сотен километров. Было бы, наверное, легче, если бы у нас был не один феня, а десятка два лошадей, чтобы заманить ветеринара количеством пациентов. Но у нас конь один. Мы завели его в катух. Маша, сделавшая укол седативного препарата, сказала, что это равносильно тому, как если бы я выпил грамм 300-500 водки. Конь чуть пошатывался, голова его опустилась, член вылез и напружинился. «Некоторые жеребцы даже кончают», сказала Маша с непонятной гордостью. «Разомлел товарищ. Держите ему голову вот так. Будем приступать». Мне кажется, что она ошибается. Укол седативного фени и 300-500 грамм водки мне — это неравносильно по глобальным последствиям. Я размышлял об этом, пока держал на плече тяжелую конскую голову, которая хотела клониться долу и клонила меня. Маша вставила в пасть металлическое устройство под названием «зевник», раскрыла этим «зевником» зев, включила электрорашпиль и начала срезать острый крючок на самом дальнем зубе. Такие крючки получаются из-за того, что постоянно растущие зубы неравномерно стачиваются, На самом деле я не видел, что она там стачивала. Я же держал голову. О лошадиных зубах интересно поразмышлять, и я с удовольствием ухожу от раздумий, как сильно на меня и мою семью повлияли бы выпитые мной 300-500 грамм, переключаясь на то, как бы я себя чувствовал, если бы мои зубы занимали в черепе больше места, чем мозг, и все время росли. Не думать о зубах и зубных врачах невозможно, когда слушаешь звук спиливаемой кости». Я и раньше слышал, что зубы у лошадей растут всю жизнь и завидовал лошадям, но теперь я знаю, что они растут, пока не заканчиваются. Они сидят глубоко в челюсти и выдвигаются, выдвигаются наружу, стачиваясь, но у них есть предел, который обозначает и предел лошадиной жизни. Если, конечно, не перевести беззубую лошадь на кашки и мочонки. Иногда фени мотал головой, которую я прижимал к плечу обеими руками, и я мотался вместе с ней, чуть даже приподнимаясь в воздух. На ночь Маша посоветовала оставить его в катухе. Лошади зябнут, когда у них начинается отходняк, и могут простыть. Мы впервые за все время с приезда Фени закрыли дверь катуха и подперли ее палками. Конь протестовал, пьяно лупя копытами по стенам. Утром он вышел на свет Божий и стал удивленно озираться. Да, понимаю, вид света Божия сильно действует в такие минуты. Я бы сказал, сокрушительно действует. Надо собрать всего себя и выстоять в этот тяжелый момент. Впрочем, Феню, наверное, не мучили стыд, вина и ощущение своего ничтожества. С Натальей все прошло гораздо легче, и ехала она не из Москвы, а из Рязани, это на 200 километров ближе. Мы с Любкой ежедневно раскрючковывали копыта от грязи, Феня достаточно легко их давал, был приучен, наверное, за долгую жизнь. И сейчас он легко отнесся к расчистке. Почему в этом лошадином мире, который мне потихоньку открывается, столько женщин? Обрезать и подравнивать копыта, кажется, это работа кузнеца. Кузнец легко удерживает одной рукой ногу лошади, оцепеневшей от его бородатой мощи, а другой рукой орудует огромным рашпилем. Так я представляю расчистку копыт. А вот нет. Не огромный кузнец, а маленькая худенькая Наталья, мать двоих детей. Но с огромным рашпилем вполне ловко управляется. Зажимает лошадиную ногу между колен и скусывает наросшее большими щипцами. В середине декабря мы забили весь сарай рулонами сена. Влезло 11 штук. Будем надеяться, что хватит до весны. Что еще вам сказать? С нового сена у коня начался понос, и мы давали ему пробиотик Витом-1. Все прошло. Теперь я знаю, что нужно давать лошади, если у нее с нового сена начинается понос. Но вряд ли смогу с пользой передать эту информацию по наследству своему сыну. Хотя хочется, конечно, передать. Перепрограммирование коня шло вяло. Стоило войти к нему в леваду с недоустком и нарезанной морковкой в кармане, он с удовольствием выходил из на навстречу и сам засовывал морду в недоуздок. Дальше начиналось взаимодействие. Смотреть со стороны на это взаимодействие было тяжело и мне, и Любке. Вот представьте себе, что вы честно и терпеливо выполняете какие-то телодвижения, которые вроде бы выполняла Настя, а вы в десятый раз наблюдали на видеозаписи, сделанной во время ее приезда. Вы честно разводите руки немного в стороны и подаетесь к коню с целью осадить его назад. Конь смотрит. Вы растопыриваете руки и дергаетесь навстречу коню. Конь смотрит и даже делает еще шаг к вам в надежде получить морковку. Вы машете руками, машете телом, подпрыгиваете на месте, и издаете некрасивые звуки. Конь терпимо воспринимает ваше поведение, но, кажется, решает взять над вами пекунство, стать вожаком и позаботиться о вашей безопасности. Вы слишком беспомощны и не уверены в себе для того, чтобы выжить самостоятельно, найти себе вкусную траву, водопой и избежать нападений хищников. И он сообщает вам об этом на своем языке. Он думает обрадовать вас. В ответ вы сердитесь. Странное поведение для существа, которое мыслит себя мыслящим. Иногда вы даже обижаетесь, иногда решаете, что над вами издеваются. Конь добрый и терпелив, конь прощает все ваше несовершенство. Когда становится скучно смотреть на ваши прыжки и обиды, он решает развлечь вас несложными мериновскими играми, снять ваше напряжение. Он начинает покусывать вас. Видимо, вам это по душе, поскольку вы начинаете резко вскрикивать и толкаться. После этих сессий я чувствовал отвращение к себе. С такими же ощущениями я выходил когда-то с занятий танго. Любке тогда взбрело в голову, что было бы здорово научиться нам танцевать страстный танец, и мы ездили два раза в неделю куда-то в район метро Бауманская. Ей-богу, к психотерапевту и то легче было ходить. Год подошел к концу, и нужно, наверное, подвести какие-то итоги. Хочешь ты или не хочешь, а стоит только зайти в социальную сеть, как видишь, что все подводят. Поэтому итоги начинают подбиваться даже как-то сами собой, почти без твоего участия. Главный итог — я, наконец, ощутил, что я сам и моя жена, мы живем здесь, на этом месте, в доме, который я строил сам. По-настоящему живем. Долго не получалось перетащить сюда семейный очаг. Здесь давно стояла настоящая печь. Любка с удовольствием терлась возле нее, как кошка прижималась спиной в морозные вечера, шурудила кочергой угли, ставила внутрь глиняные горшки с мясом, рисом и овощами. Даже пекла хлеб. Но это все было понарошку. Настоящий очаг и настоящий огонь семейной жизни были в нашей двушке на метро Тульское. Я вложил много сил, чтобы полюбить это не самое красивое на свете место, посреди которого стоит дом, и полюбил его. Стал по-настоящему домашним человеком и перестал даже мысленно собирать рюкзак. Но Любка все никак не перетягивалась сюда со своим очагом. А теперь перетянулась. И тут, пожалуй, мне немного помогли несовершенство школьного обучения и ковид. Расскажу подробнее, иначе непонятно. Как-то мы живем в деревне, сын учится в школе в Москве, а потом почему-то поступает в универ в Новосибирске. Попробуйте рассказать, как у вас в жизни было на самом деле. Вам придется долго и подробно объяснять всю запутанность бытия. Это вам не роман тем более не кино, где все обычно несколько проще. Но раз уж я справился с пересказом Видика и даже с описанием сложно устроенного и пока что малознакомого мне коня, то уж и тут, я думаю, у меня все получится. Итак, представьте себе, что вы давно пьете и вдруг начинаете строить дом. Вам пока еще хватает сил и на то, и на другое. Вы давно мечтали иметь дом на природе. Погружайтесь в оба этих дела с головой, и через год дом более или менее закончен. Вы тоже близки к какому-то ужасному и позорному финишу с вашей выпивкой. Сил вам хватило тютелька в тютельку, и теперь их едва остается только на ежедневную утреннюю сборку. Маленький похмельный подвиг, который никто никогда не оценит. И тут жена заявляет вам, что она не будет больше жить с вами. Любовь любовью, но жить невозможно. Поэтому в тот момент, когда в дом уже вполне можно возгнездиться, даже на холодное время года вы бросаете пить. Не первый, конечно, раз, но уже прочно. Ходите в Москве три месяца каждый день на собрание анонимных алкоголиков, Потом опять уезжаете в свой дом и начинаете жесточенно доделывать недоделки, сажать картошку, обносить участок оградой, втыкать в землю саженцы плодовых деревьев, и следовать окрестности. Жена как-то связывает между собой эти два значительных события вашей жизни, постройку дома и вашу завязку. Она не может поверить в то, что вы бросили пить из-за нее, она не очень уверенный в себе человек. Ради нее еще ни разу никто не стрелялся и не бросал пить». По этой причине жена достаточно хорошо относится к дому, к участку, к картошке, к плодовым деревьям и окрестностям вашего дома, полагая, что именно они помогли вам избавиться от пагубной привычки. И она всячески поддерживает ваше пребывание в загородном доме. Самой же ей приходится жить в Москве, поскольку ваш ребенок ходит в школу, сама она ходит на работу, и вообще жизнь она в городе. Загородный дом — это удачно найденное средство, это место принятия правильных решений и место реабилитации. Ваша семья живет в Москве, а вы все больше и больше времени проводите в этом своем доме. Когда к дому пристраивается большая и светлая терраса, когда за время каникул вся семья привыкает к этому дому, когда ваша жена уходит с работы и переходит в режим свободного графика, ваш ребенок начинает плохо успевать в школе. И вы с женой берете его на домашнее обучение. Вы проводите пятый и шестой класс все вместе в деревне, обучая ребенка сами. Вам, наверное, с молоду нравятся отважные женщины, всякие леди-гадивы на улицах Ковентри, Марины Абрамович в неапольских галереях, у которых хватает уверенности красиво и умно предъявить миру свою беззащитность и стать только сильнее от этого. Они похожи на смелые растения, отказавшиеся в своем развитии от бегства и открытые к любому взаимодействию. Они не укрываются от непогоды в норах, не прячутся от опасности в панцирях, не улетают от хищников или от зимы их могут срубить, растоптать, съесть или опылить. Они смело растут и цветут навстречу солнцу, приносят плоды. И вот вы вдруг видите что-то похожее в своей жене. Все вокруг от родителей до педагогов говорят ей правильные вещи. Они говорят о важности социализации ребенка, о необходимости профессионального подхода к обучению, о материнской ответственности, материнской любви и материнской глупости. И тут ваша не очень уверенная в себе, особенно в вопросах материнства жена, неожиданно дает им на растерзание свое самое беззащитное и уязвимое место это самое материнство да ваша робкая жена вдруг отчаянно идет против авторитетного мнения всех этих голосов и берет ребенка на домашнее обучение только давай мы сделаем это вместе решим вместе а то мне ужасно тревожно говорила она вам а вы радуетесь что можно уехать всем вместе в ваш новый дом Какие хорошие воспоминания остаются у всех троих от этого времени, когда вы все время были рядом друг с другом, когда вы исходили и изъездили все окрестности, прочитали вместе все книжки, посмотрели все мультики и вместе построили целую баню. А главное, вы тратили всего часа три в день на учебу, но ваш ребенок настолько успешно обучился в своем собственном неторопливом режиме, что легко прошел два отборочных этапа в крутой московский лицей. Помните, как вы радовались, как обнимались все втроем, когда видели его имя среди поступивших? И так странно, что вы совсем не подумали тогда о своем любимом загородном доме, ведь вы уже так к нему привыкли. Это первый настоящий дом в вашей долгой жизни. Вы превратили пустое место на краю вымирающего села в свою усадьбу. Вы теперь возвращаетесь сюда, к себе домой. Впервые в жизни вы по-настоящему поняли, что такое «возвращаться к себе домой». Дом, который вы взялись строить сами, — очень странная штука. Пропилите дверной проем, вставьте дверь, и эта дверь обретет все архетипические черты двери. Этот порог дома — всю мифологию домашнего порога. Вы будете раз за разом ловить себя на том, что глядите на эту дверь, перешагивайте через порог с удивлением и трепетом. Прорежьте своими руками окно. Оно отделит то, что извне, от того, что внутри. Выкопайте подпол, сложите фундамент под печь, Вы видите в небо печную трубу и сядьте верхом на конек крыши, чтобы укрепить оголовок трубы. Вы костями и кожей почувствуете, что соединили своим жилищем сырую землю и высокое небо. Но если вы уж совсем перфекционист в этих вопросах, то свяжите сами дверь на клиншпонках под ласточкин хвост. Вы почувствуете себя царем и таки, в чьем дворце, на кровати, изготовленной вашими руками, жена может дожидаться вас неограниченное количество времени, не теряя свою красоту. И вот, зная все это, вы, однако, совсем забываете про воздвигнутый вами центр мироздания и простодушно радуетесь тому, что ваш ребенок сам прорвался в отличный лицей. Вы радуетесь победе вашей леди Гадивы. И дальше ребенок ходит в любимый лицей, его отец большую часть времени проводит в строительных хлопотах по улучшению дома, по его окончательному обживанию. А женщина пытается охватить своей любовью все это сразу, все растянутое на три с лишним сотни километров. Женщина уже с закрытыми глазами на ощупь по малейшим неровностям дорожного полотна, по шуршанию шин может узнать любой участок пути от Москвы до чудесного загородного дома. Она живет и там, и там одновременно, вернее, не там и не там. Она успевает работать, пусть даже и со свободным графиком, повышать квалификацию, читать необходимую для работы литературу, Ходить к супервизору, ходить к парикмахеру, ходить к зубному, ходить на выставки современного искусства, ходить на родительские собрания, пропалывать грядки, украшать новый дом, сажать цветы, закрывать банки с вареньем и грибами, хоть иногда, но встречаться с подругами, даже изредка ездить к отцу с матерью в Новосибирск. Но она постепенно устает. Ее может не хватить на все это. И тут накатывает первая волна ковида. Вся Москва сидит в своих квартирах, А вы, ваш удаленно учащийся ребенок и удаленно работающая жена, свободно гуляете с собачкой, которую теперь вы завели, по лесам и полям. Живете в доме, где соседи сверху не катают какие-то гири по полу посреди ночи. Где летом в 5 утра под окнами не начинают стричь бензокосилками траву. Где не отключают неожиданно горячую воду, поскольку в вашем деревенском доме горячего водоснабжения нет. У вашей жены что-то вроде отпуска, поскольку все, что нужно охватить своей любовью, практически весь мир, кроме подруг и родителей, сосредоточен всего на 30 сотках. Это очень удобно, если есть чем сравнивать. На несколько месяцев ковид дал ей отпуск в своем собственном доме. После этого краткого отдыха на карантине ваша жена еще годик мотается туда-сюда, Иногда оставляет недели на две сына в Москве с бабушкой, иногда мчится к нему, потом сын сдает экзамены ЕГЭ, результатов которых хватает на Новосибирский университет. Вы говорите, что это даже лучше, чем Московский университет, поскольку парень поживет в общаге, научится самостоятельности, а на всякий пожарный в Новосибирске есть дед с бабкой под боком и брат вашей жены. В этом универе первые два курса училась ваша жена, и вы оба любите Академгородок, Сосны, Берекопского моря, И все то романтическое в ваших воспоминаниях, что связано с Новосибирским университетом. А потом вы остаетесь в этом доме вдвоем. Вы заселяетесь наконец целиком и полностью, но уже выпустившее гнездо, где огромный урожай груш засушивается и отправляется в Новосибирск, где собачка кучук в одиночку несет бремя родительской гиперопеки, где смысл строить на века немного утрачивается. Ну вот, наверное, у вас получилось все это представить. А может быть и не получилось полностью, а только частично. Например, вы погрузились в фантазии по поводу изготовления волшебной, наполненной дверным смыслом двери из толстых сосновых досок. Вы любовно выпилили пазы в форме ласточкиного хвоста и загнали туда длинные шпунты. Вы, в конце концов, сняли струбцины и увидели, что ваша дверь хороша, хотя до этого вы никогда не делали дверей. Вы увидели, что интернет с обучающими роликами и собственный интерес — Могут творить чудеса, и ваша дверь больше похожа на двери из детских книжек, читанных бабушкой, чем все остальные двери, которые вы когда-либо видели. Это уже неплохо. Вас же никто не тянет изготавливать двери. Съездили в эту фантазию, как на Бали, и вернулись обратно веселые, отдохнувшие. А еще добавлю, что в разгар той карантинной весны, которую мы проводили все вместе, потерялась наша собачка Кучук. Это первая в жизни собака моей жены. Она мечтала о ней с детства, завела в 40 лет и заплакала от радости, взяв впервые на руки. Той весной, в начале апреля, Кучук убежал и не вернулся. И пять дней с утра до вечера мы ходили по весенним полям и зарослям вдоль речки Пожвы. Иногда светило яркое солнце, а иногда, но уже безснежный ландшафт, налетали густые снежные заряды. Еще мы вешали объявления «Пропала собака» на столбах и размещали в районном паблике. Потом опытные люди нам сказали, что наши объявления неправильно составлены, и мы переделали объявление. На этот раз в самом начале большими буквами было написано «вознаграждение 5000 рублей», а дальше уже шло само объявление. И наш Кучук тут же нашелся в одном из окрестных сел. Любка опять плакала от радости. Через несколько дней она решилась со мной поговорить. Мы пошли бродить вдоль ручейка Кривелька, стоял серенький день с желтой прошлогодней травой. В березовых молодых колках, которые потом выкорчуют, и на лежащих остатках которых я через год буду заготавливать жерди для конской ограды, в этих березках таковали тетерева, а в небе блеяли небесные барашки — бекасы. Любка сказала, что она хочет попробовать родить еще одного ребенка, что она всегда хотела не только собаку, но и двух детей, а не одного. Я стал размышлять, хватит ли у меня жизненного задора на еще одного ребенка, но не мог толком ответить на этот вопрос. И мы как-то начали пробовать. Некоторое время у нас не получалось, а потом Любка опять решила со мной поговорить. Я уже не помню точно, где мы бродили на этот раз, и где кричали или пели птицы, какая стояла погода. Или никаких не было ни птиц, ни погоды. Любка сказала, что уже не хочет. Вернее, что я не хочу, а она тогда тоже не хочет. Я снова пытался сообразить, насколько я не хочу и получится ли захотеть, но у меня снова не получилось. Было чувство освобождения и утраты одновременно. «Грустно, когда на твоих глазах человек отказывается от мечты». Ну вот, потом прошло еще какое-то время, и появился конь. А теперь в конце декабря мы готовились к праздникам в доме, куда, наконец, переехал семейный очаг. Помимо самого Нового года, мы 31 декабря отмечаем день рождения Любки, а через два дня — день рождения нашего сына. Поэтому между зачетной и экзаменационной сессиями к нам на неделю прилетел Вася, и мы стали лепить манты. Нарубили баранины, которые снабжает нас фермер Витя Назаров, раскатали тесто и стали лепить. К полуночи под нашей искусственной елкой, украшенной шариками и мигающими гирляндами, сами собой накопились коробочки с подарками. Одна из них предназначалась собаке Кучуку. Когда подошло время, мы чокнулись. Вася с Любкой шампанским, я терновым компотом, разбавленным газировкой. И, как всегда, по команде данной Любкой я попытался придумать и успеть загадать желание, пока бьют куранты. Не помню, точно успел ли, да и самого желания не помню. Раскрыли коробочки из-под ёлки. Кучук на ковре вскрыл зубами свою и обнаружил там большой говяжий масол. Потом наелись мантов, и мы с Васей погрузились в сытое оцепенение на диване. Любка ела мало, пыталась расшевелить нас, но праздник сам собой завершился, и никаких чудес в новогоднюю ночь не произошло.